Отправили мальчика в пионерский лагерь впервые в жизни. Непривычно ему, сразу скучать начал, почувствовал себя одиноко, вот и спасовал. Учитывая все ошибки, в будущем году нужно начать готовить Вову к лагерю заранее, еще зимы, готовить всесторонне, чтобы к самообслуживанию привык, чтобы коллективистом рос, чтобы эгоистом не был. Подрастет, за год повзрослеет, все образуется. Пока он идет сейчас по лесу бесконечно счастливый, что его забрали домой, а у мамы-то на сердце тяжело. Ведь Вова спасавал перед первой жизненной трудностью, и то, что он не прошел ее до конца, пусть и тяжелый для себя моральной ценой, не преодолел ее, то, что она его фактически поддержала в неправильном решении вопроса, не дала ему до конца разобраться в нем, все это ведь не закаляет душу человека, а расслабляет ее. Может быть, сегодня она права. Нельзя же доводить дело до крайности, до кризиса. Сын был, как она видела в лагере, именно в критическом состоянии. Но в дальнейшем как быть? Очевидно, и отцу, и ей нужно изменить свой подход к сыну. отцу несколько ограничить свою суровость, сухость, строгость, а и свою жалость, свою чрезмерную мягкость. Материнская любовь к детям часто бывает слепой. Недаром древнеиндийский афоризм гласит «До пяти лет обращайся с сыном, как с царем, с пяти до пятнадцати, как со слугой, после пятнадцати, как с другом». Это бесконечно трудно быть последовательным, твердым во всех своих взаимоотношениях с сыном-подростком. Слова эти очень мудрые, и как ни трудно быть строгой, последовательной, придирчивой, педантичной, сдержанной и нетерпимой к слабостям ребенка, это ведь необходимо прежде всего ему. Сохранить теплоту при внешней сдержанности и принципиальности, ласковое и заинтересованное внимание при полной последовательности и строгости — уважение к человеческим слабостям ребенка, с настоящей помощью ему в том, как избавиться от этих слабостей. Вот так надо строить свою воспитательную работу. И, конечно, стараться быть единомышленниками во всем, что касается жизни и воспитания. Нежный он у вас. В субботняя поездка, сулившая столько удовольствий, прервалась на дороге неподалеку от Владимира. Автомобильная авария. Все остались живы и, в общем-то, не слишком покалечены. Хуже всех пришлось Леньке. Сложный перелом ноги. Он лежал на твердом щите почти неподвижно, с подвешенным к ноге грузом. Ему нестерпимо хотелось плакать. Громко, навзрыд, так, чтобы услышала мама. Но маму положили в другую больницу, и она не могла бы услышать его жалобы. Вечером, третьего после аварии дня, нянечка подошла к Лене и протянула ему конверт. Письмо тебе. Мамаш твою в больнице навестила, она и передала, велела ответ написать, я отнесу. Письмо мамы. Родной мой, дорогой сыночек. — Видишь, как у нас нескладно получилось. Что поделаешь, бывает и такое. Я знаю, тебе сейчас очень больно. Но доктор говорит, что все пройдет бесследно. Будешь и бегать, и прыгать, и танцевать. Милый мой, я буду писать тебе каждый день и ждать твоих писем. Тетя Маруся обещала заходить ко мне. Очень грустно, что я не могу быть около тебя. Придется мне тоже полежать недельки-две. Целую тебя крепко. Письмо Лене, Мамочка, мне подвесили к ноге девять килограммов. Я совсем не могу шевелиться. Даже суп ем лежа. Нога болит, и ночью мешает мне спать. Как ты себя чувствуешь? Уж такой он у нас нежный. Такой нежный, сказала маме-нянечке, передавая ей на письмо. К нему врач или сестра еще подходит только, а он так и дрожит весь. «Маленький он еще, Марья Петровна. Не так уж и маленький. Одиннадцать годков у нас и поменьше лежат. Никто так сильно не переживает. Ну, поплачет немножко и займет чем-нибудь».